Заметив это, дьякон вскочил и нагнулся, чтобы схватить смертоносное оружие, но прохор, изловчившись, все так же лежа со всей силы двинул обеими пятками взад феропонта. Дьякон мешком кувырнулся через голову. В запертую дверь кабинета ломилась прислуга. Первая пуля жигануло мимо. Обезумевший дьякон шарахнулся к запертой двери, и один за другим в голову в спину три выстрела. Дьякон с грохотом выломал дверь и, сшибая лакеев повара-дворника, побежал через залу с поднятыми руками навстречу спешившему врачу-психиатру, орал вне себя Вылечу, Вылечил!» Из его рассеченных губ, из разбитого носа, голевая паркет, обильно струилась кровь. Потом дьякон упал. Протасов крепко. Ночью дважды сменял мокрое от пота белье. Утром просунулся в дверь голова хозяина, деда Клима. Ну как, господин барин? Сегодня поедешь, или погостишь еще? Я бы свез. У меня кони как вихрь. Входи, дедушка. Дай-ка вон ту штучку стеклянную. Трубочку. Протасов поставил градусник. Клим сел, зевнул, закрестил рот. Потом сказал, «А, про тебя, слышишь, старец спрашивал, старец Назарий. Он, он. Гляди, маленько полегчало ему после соборования-то. Чайку испил с мальчиком, говорит, «Кто гость-то?» Я и говорю, «Самоглавный инженер Громовский, управитель». А он говорит, «Поклечка его сюда».